Однако моя мать ничего не могла поделать и продолжала плакать, пока не выплакалась. Снимите чепчик, дитя моё, сказала мисс Бетси: "Дайте мне посмотреть на вас". Моя мать слишком боялась её, чтобы отказать в этой странной просьбе, даже если бы имела такое намерение. Поэтому она повиновалась и сняла чепчик, но руки её так дрожали, что волосы, они у неё были красивые и пышные, упали ей на лицо. Господи, помилуй, воскликнула Мизбец. Да вы ещё совсем ребёнок. Несомненно, моя мать выглядела очень юна, даже для своих лет. Дедняшка понурилась, словно была в чём-то виновата, и всхлипывая пробормотала, что, наверное, у неё слишком ребяческий вид для вдовы, и что она опасается, не сохранит ли она тот же ребяческий вид, сделавший с матерью, если останется в живых. Последовало молчание, и почудилось, будто мисс Бетти коснулась её волос, коснулась ласковой рукой. Но взглянув на неё сропкой надежды, она увидела, что та сидит, подобрав подол платья, сложив руки на одном колене, а ноги поставив на каменную решётку и хмуро смотрит на огонь. Скажите на милость, Почему грачовник, неожиданно произнесла мисс Бетси. Вы говорите об этом доме с ударением, асведыла с моя мать. Почему грачовник? повторила мисс Бетси. Более уместно было бы назвать его харчевня, если бы у вас или у вашего мужа были здравые понятия о жизни. Это название придумал мистер Копперфилд, сказала моя мать. Когда он купил дом, ему понравилось, что в саду есть грачи. в эту минуту вечерний ветер вызвал такое смятение среди высоких старых вязов в конце сада что моя мать и мисс Бетси невольно посмотрели в окно вязы склонялись друг к другу подобно великанам которые шепотом переговариваются о каких-то тайнах а после нескольких секунд затишья приходят страшные волнения и дико размахивают руками как будто только что поверенная тайна слишком ужасна и они не в силах сохранять спокойствие духа, пострадавшие от непогоды, растрёпанные старые игочины и гнёзда, отекчавшие верхние ветви раскачивались, как обломки разбитых судов на бурных волнах. Где птицы? спросил Избецци. Птицы? Майма думала совсем о другом. Горячи, куда они девались? спросил Избецци. Здесь не было ни одного с тех пор, как мы поселились в этом доме, отвечала моя мать. Мы думали, мистер Копперфилд думал, что здесь большой грачёвник, но гнёздо очень старое, и птицы давно их покинули. "Узнаю Дэвида Копперфилда", воскликнула мисс Бетси. "Дэвид Копперфилд с головы до пят" Называй дом грачёвником, когда поблизости нет ни одного грача, и уверен будь ты в саду полно птиц, потому что видит гнёзда. Мистер Коттерфилд умер, если вы посмеете дурно отзываться о нём при мне. Я думаю, это был момент, когда моя бедная мать намеревалась перейти в наступление и вступить в бой с моей бабушкой. который легко могла справиться с ней одной рукой, даже если бы моя мать была гораздо лучше подготовлена к единоборству, чем в тот вечер. Но дело кончилось с тем, что она только поднялась с кресла, в ту же минуту она смиренно снова опустилась в него и потеряла сознание. То ли она начала сама Толе Мисбет привела её в чувство, неизвестно. Однако, придя в себя, она увидела, что моя бабушка стоит у окна. Сумерки уже сгустились, на благодаря огню в камине они могли ещё различать друг друга. Ну, как, сказала Мисбет, возвращаясь к своему стулу, словно встала только для того, чтобы посмотреть в окно. Когда же вы ожидаете? Я вся дрожу, пролепетала моя мать, не понимаю, что со мной. Я умру. Я в этом уверена. Нет, и нет, заявила мизбатьси, выпейте чаю. Ах, Боже мой, Боже мой, беспомощно воскликнула моя мать. Вы думаете, мне станет лучше? Конечно, сказала мизбатьси. Всё это одно воображение. Как звать вашу девчонку? Я ещё не знаю, будет ли эта девочка, наивно сказала моя мать. Да благословит Бог крошку, воскликнула мизбецци, не ведая того, что цитирует второе приветствие, вышитое на подушечке для булавок, которую хранила в ящике комода наверху, но относяся это приветствие не ко мне, а к моей матери. Я не о том говорю. Я говорю о вашей служанке Тегоци, сказала моя мать. Тегоци, с некоторым негодованием повторила мне избатьси, неужели вы хотите сказать дитя, что какое-то человеческое существо получило при крещении имя Тегоци? Это её фамилия, слабым голосом пояснила моя мать. Мистер Копперфилд называл её по фамилии, потому что у нас не одинаковые имена. Всегда Тегоци. крикнула мисс Бетси, открывая дверь гостиной: "Чая твоей хозяйки немножко не здоровится, поскорей". Отдав это приказание с такой властностью, словно она являлась признанным авторитетом в доме, стой порык, как он был выистрен, и выглянул за дверь, чтобы посмотреть на изумлённую Тагги, которая, заслушав незнакомый голос, вышла в коридор со свечой, мисс Бетси снова закрыли дверь. Я уселась в прежней позе, ноги на каменной решётке, подол платья подобран, руки сложены на одном колене. Вы говорили о том, будет ли это девочка, начала мне с батси. Я не сколько не сомневаюсь, что девочка. У меня есть предчувствие, что должна родиться девочка. И вот дитя с момента рождения этой девочки может быть мальчика, осмелилась перебить моя мать Говорю же вам, что у меня есть предчувствие, что должна родиться девочка взразилами из Батси, не спорти. С момента рождения этой девочки, дитя, я намерен быть её другом. Я намерен быть её крестной матерью. И прошу вас назвать её Батси Тротвуд Коперфилд. Никаких ошибок не должно быть в жизни этой Батси Тротвуд. Бедный ребёнок. Её чувства мне никто не будет играть, её нужно хорошо воспитать, охраняя от нелепой доверчивости к тем, кто её не заслуживает. Эту заботу беру на себя я. После каждой фразы мисс Бетси встряхивала головой, словно я душила воспоминания об её собственных былых обидах. Я на усилие воли подавляла желание намекнуть на них более ясно. Так, по крайней мере, показал с моей матери, взиравшей на неё при тусклом свете камина, но мать слишком боялась с мисс Бетси, слишком плохо себя чувствовала и была слишком подавлена и ошеломлена, чтобы наблюдать внимательно или сообразить, что нужно сказать. А Дэвид был добр к вам, детям. После недолгого молчания спросил мисс Бетси, перестав мотать головой: "Вам хорошо жилось вместе? Мы были очень счастливы, отвечала моя мать. Мистер Копперфилд был даже слишком добр ко мне. Вот как, вероятно, он вас избаловал, воскликнула мизбатьси. Теперь, когда я снова осталась совсем одна в этом суровом мире и должна полагаться только на себя, боюсь, что он и в самом деле меня избаловал, всхлипывая, промолвила моя мать. "Полно, не плачьте", сказала мизбатьси. "Вы ему были не пара". Не знаю, впрочем, найдёт Серина Светь хоть одна подходящая пара. Вот почему я задала этот вопрос. Вы сирота? Да. И были гувернанткой. Я была вонной в семействе, которое посещал мистер Копперфилд. Мистер Копперфилд был очень добр ко мне, много занимался мною, уделял мне много внимания и наконец сделал предложение, а я приняла его, и вот мы поженились. Просто душно, отвечала моя мать. Хм. Бедное дитя, задумчиво проговорила мисс Бетси, попрежнему не сводя хмуры глаз огня. Вы хоть в чём-нибудь смыслите? Простите сударыня, пролепетала моя мать, например, в домашнем хозяйстве, пояснила мисс Бетси. Боюсь, что мало ответила моя мать меньше, чем мне бы хотелось, но мистер Копперфилд хучил меня сам тон -то много в этом смыслу, вставила в скобках несботь. И мне очень хотелось научиться, а он был очень терпелив, и я надеюсь, что сделала бы успехи, если бы не это великое несчастье его смерть. Моя мать снова потеряла самообладание и не могла продолжать. Полно, полно. сказал мистер Бэтси. Я аккуратно записывала домашние расходы и каждый вечер подводила итог вместе с мистером Копперфилдом, воскликнула моя мать, вновь придаваясь отчаянию и теряя мужество. "Полно, полно", сказал мистер Бэтси. "Хватит, не плачьте". И право же, никогда не бывало у нас с ним из-за этого никаких разморовок, только мистеру Копперфилду не нравилось, что три И 5 у меня слишком похожи, а у 7 и 9 закручены хвостики, С жаром закончила моя мать и снова потеряла самообладанье. Вы так совсем расквараитесь, сказал мне зять. Вы же знаете, что это не принесёт добра ни вам, ни моей крёстной дочери, довольно. Перестаньте плакать. Такой довод помог моей матери успокоиться, но, пожалуй, главную роль сыграло её недомогание, которое всё усиливалось. Наступило молчание, лишь изредка нарушаемое восклицаниями мисс Бетси. Ха! Она сидела, не снимая ног с каменной решётки. Я знаю, что Дэвид вложил свой капитал в ценные бумаги, сказала она наконец. Что оставил он вам? Мистер Копперфилд не без труда отвечала моя мать, был так добрый, заботлив, что перевёл на меня часть ренты. Сколько? спросила мне зять. 105 фунтов в год, промолвила моя мать. Могло быть и хуже, заметила моя бабушка. Последнее слово пришлось к стати. Моей матери стало настолько хуже, что пёгати Войдя с чайным подносом и свечами, и сразу увидев, как ей плохо, Мис Бетси могла бы увидеть это раньше, если бы в комнате было посветлее. Поспешно проводила её наверх в спальню. Затем она немедленно отправила за сиделкой и доктором своего племянника Хайма Тагати, который втайне от моей матери уже несколько дней проживал в доме, чтобы быть под рукой в случае необходимости. Эти объединённые силы, явившиеся изнеска минут почти одновременно, были немало изменены, обнаружив сидящую у камина незнакомую леди с внушительной осанкой. Подвязав лентами свою шляпку к левой руке, она затыкала себе уши хлопчатой бумагой из ювелирной лавки. Во времена Дикенса в иных случаях специально обработанная бумага заменяла вату. На такой бумаге ювелиры обычно раскладывали драгоценности у себя в лавках. Богати ничего о ней не знала, и моя мать ничего ей не сообщила. Вот почему она была поистине загадкой, а величественному её виду отнюдь не мешало то обстоятельство, что у неё в кармане был запас хлопчатой бумаги, и она запихивала её себе в уши. Доктор поднялся наверх, затем сошёл вниз и, удостоверившись, вероятно, что ему предстоит провести несколько часов лицом к лицу с этой незнакомой леди, постарался быть учтивым и общительным. Это был тишайший, кротчайший человечек. Он входил и выходил из комнаты бочком, чтобы занимать поменьше мест. Он ступал тихо, как призрак в Гамлете, но только ещё медленнее. Гол он склонял к плечу отчасти из скромного сознания собственного ничтожества, отчасти из скромного желания умилостивить всех и каждого. Мало того, что он не бросил бы обидного слова собаке, он не мог бы его бросить даже бешеной собаке. Возможно, он ласково сказал бы ей словечко или полсловечка, или один слог, ибо говорил он так же медленно, как и ходил. Но он не обошёлся бы с ней грубо и не мог бы расправиться с нею ни за какие блага в мире. Кротко взглянув на мою бабушку и склонив голову набок, мистер Чиллеп слегка поклонился ей и, коснувшись своего левого уха, спросил, намекая на хлопчатую бумагу, местное раздражение с ударания. Что? откликнулась моя бабушка, вытаскивая как пробку бумагу из одного уха. Мистер Чиллеп был так испуган её резкостью, о чём рассказывал впоследствии моей матери, что только по милости небесной не потерял присутствия духа. Он вкратч её повторил: "местное раздражение судараня". Вздох ответила моя бабушка и тотчас же снова закуプリлась.